Глава восемнадцатая. Саламандра. Стою оглушённая, а радостно честит. «Представляешь, как только отправили за тобой погоню, так всё и случилось. Я забежала в комнату, а метки не думала. Очень переживала, что если тебя не вернут, то Алисия в вашем мире навсегда застрянет». Делает небольшую паузу и добавляет чуть сконфуженно. «Ну и тебе здесь оставаться небезопасно». Я механически киваю. В голове сейчас пустота, а сердце скручивается в тугой узел так, что даже дышать трудно. Кристиан. Ларс. Только что была сказка. Прямо перед тем, как в библиотеку пойти, переоделась в тренировочное, чтобы не возвращаться домой. Уже медленнее продолжает она, косясь в мою сторону и пытаясь прощупать мое настроение. Подошла к зеркалу, посмотреться, а там вот это. Стою, разглядываю значок в виде маленькой ящерицы, охваченной пламенем. Она вертится в нижнем углу зеркала, иногда беспокойно перебегает из угла в угол. «Саламандра», — мой голос звучит безжизненно. «Да, ты такая странная, словно не рада. Что-то случилось?» «Нет, всё в порядке». Я успею умыться до открытия. И поспать, и поесть. Нужно время, чтобы всё зеркало зарядилось для перехода. Завтра днём. Только не попади ещё в какую-нибудь историю. Хорошо. Я разворачиваюсь и ухожу в купальню. Время есть, и у меня появляется безумная надежда, что я ещё могу что-нибудь успеть. Но что? «Пойти сейчас ночью к самому красивому мужчине, чтобы именно он стал моим первым?» Искушение настолько сильное, что я до боли сжимаю руки. Подхожу к небольшому зеркалу над умывальником, вглядываюсь в своё лицо, пытаюсь понять, что сейчас за этой застывшей маской. Говорю себе мысленно. «Прошло чуть больше суток, Алиса, как ты попала в этот мир. В твоей жизни не было ни магии, ни драконов, ни кри...» Сердце снова сжимается. Даже мысленно не могу произнести его имя. Ты вернёшься в свой мир. Там Маринка — самый родной человек. И ты расскажешь ей о своём волшебном сне. И она ведь поверит в реальность, в то, что я не сошла с ума. Она единственный человек, который мне поверит. А если всё-таки пойти к нему? Что, если я смогу унести частичку этого мира в себе? Кажется, я впервые мечтаю о том, чтобы стать матерью-одиночкой, чтобы у меня был светловолосый сын с синими глазами. Гроза всех девичьих сердец. Я даже улыбаюсь, представив себе белокурого малыша. «Лиса!» — в дверь стучит Эния. «Ты что так долго? Что случилось?» «Я сейчас!» — отвечаю срывающимся голосом. «Рассказать ей правду». О том, что я влюбилась, она расскажет Алисии. Займёт ли место рядом с ним моё отражение из этого мира? Вряд ли Алисия откажется променять старого жениха на красавца-ректора. А заметит ли он подмену? Связана ли истинность с нами обеими? Даже если я сейчас ничего никому не скажу, он обязательно сам к ней придёт. Почувствует ли Ларс? Нет ответа ни на один из вопросов. Жгучая ревность раздирает внутренности. «Ну зачем этот волсумс появился так не вовремя? Всё бы уже случилось. Сама я никогда не смогу пойти и предложить себя. Плещу себе в лицо холодной водой. Лучше не думать. Это сейчас кажется, что если мы станем ближе, я меньше буду жалеть. Но ведь очевидно, что мне будет ещё труднее». Лучше рвать в самом начале, пока не вросла плотью и кровью. Усмехаюсь своим поэтическим эпитетом. Умываюсь холодной водой и выхожу из купальни. «Лиса, что с тобой?» эния смотрит на меня с тревогой. «Ну что тут скажешь?» «Все нормально», — уклончиво отвечаю я. «Просто я как в сказку попала. У меня тут магия появилась, а сейчас я вернусь в свой мир и словно ничего не было. «Ну да, я понимаю», — с сожалением говорит Эния. «Я в тот день, когда у меня магия появилась, как на крыльях летала. Не представляю сейчас, что будет, если у меня её заблокировать. Пустота вместо силы и жизни. Или как у ребят с курса Марка, которые потеряли всё. Я понимаю, что говорить сейчас о чужих проблемах легче, чем думать о своих». «А что с ними случилось?» вздыхает. «Это очень тяжёлая история. Оба они были друзьями Марка. Я в мужские дела не лезу никогда. Они и его с собой в ту ночь звали. Но у нас свидание было, и Марк остался. И как же я рада, что его там не оказалось». Она замолкает. Потом шмыгает носом. «Понимаешь, я их очень хорошо знала. Ингар был одним из лучших. Они с Марком всегда соперничали по-дружески. У него уже три стихии было. А Эйвент... Только-только... В общем, они не вернулись на утро. Их искали. Нашёл Марк недалеко от их любимого места. Моё сердце сжимается. Оказывается, я способна сочувствовать чужой беде. Они погибли? Хуже. Они остались без магии. Эйвин тогда же впал в безумие, а Ингар замолчал навсегда. Их увезли родители. Эния с испугом смотрит на меня. «Но с тобой же такого не случится. Ты ведь здесь недолго побыла?» «Не случится», — горько усмехаюсь я. «Недолго. Но вкус успела почувствовать. А что с ними произошло? Так и не узнали?» Эни колеблется некоторое время, потом решается. «Впрочем, ты ведь никому не расскажешь?» Отрицательно мотаю головой. Марк уже после, по секрету, сказал, что они в библиотеке какую-то книжку нашли с описанием древних ритуалов. Энния понижает голос до шёпота. «Там что-то, связанное с накоплением силы и развитием стихий». Они решили попробовать вдали от всех. Мальчишки они и есть мальчишки во всех мирах. После рассказа Энни нет никакого желания говорить о чём бы то ни было, и мы ложимся спать. Я долго лежу с открытыми глазами, стараясь ни о чём не думать, потому что едва я их закрываю, как вижу его. Может, когда-нибудь я действительно отнесусь к этому воспоминанию как к сказочному сну, которого в реальности не было. Но сейчас мне тяжело. И я начинаю задыхаться и снова открываю глаза, следя за огненными бликами на потолке, который отбрасывает с поверхности зеркала непоседливая маленькая саламандра. А потом я засыпаю и снова лечу на золотом драконе в бескрайнем небе.